Глава восьмая. Понедельник, двадцать седьмое марта. Тату-салон в Ланскне. Мне казалось, что здесь он никогда не приживётся. Однако за какие-то две недели он успел заразить полдеревни. Видимо, я недооценила серьёзность проблемы. Проходя сегодня по берегу реки, я узнала, что Зезет и Софира уже сделали себе новые тату. жожоли Мале собираются в салон на следующей неделе, а бланш записана на ближайший четверг. У Марганы волшебство вполне под стать моему. Она отлично разбирается в заказчиках и прекрасно владеет своим мастерством. Вот слова о ней разлетелась по всей округе благодаря речному народу. Как же я могла допустить, чтобы это произошло так быстро? Почему я так долго пряталась? Ведь надо было действовать немедленно. Стоило мне впервые что-то заподозрить. Такие, как Моргана, подобны весенним одуванчикам. Сперва такие весёлые, солнечные и совершенно безобидные. Они вдруг распространяются с угрожающей скоростью, прорастая повсюду, вылезая из каждой трещины, вторгаясь на каждую клумбу. Такой была Зози. Такова и Моргана. Её имя уже буквально висит в воздухе. Точно семена одуванчика. Даже в Маро она уже отметилась. Я слышала, как в магазине Маджуби о ней говорили две женщины. Затем на бульваре Пти-Багдад до меня донеслись обрывки разговора двух молодых людей, сидевших снаружи за столиком. «Говорят, она делает просто удивительные тату», — сказал юноша, примерно ровесник Яника, но уже с уверенно проросшими усиками и в кальфье, наброшенной на плечи. «Мне ужасно хочется, но мне точно не позволят». Второй мальчик кивнул. Пилу говорил, что заходил туда, только мать ни за что ему этого не разрешит. Я остановилась, услышав имя Пилу. «Сын Жозефины? Неужели и впрямь захотел сделать себе тату?» Впрочем, он сейчас в таком возрасте, когда подобные вещи вызывают восторг, кажутся гламурными, как и умение курить или ездить на мотоцикле или ходить на свидания с девушкой-американкой. Но это очередной признак того, как усиливается вланскное влияние Морганы. Похоже, вся деревня уже подхватила эту заразу. Даже та часть морок, где татуировки считаются харам. «Заразу!» Я, кажется, начинаю выражаться, как Франсис Райно. Но я же каждым нервом, каждой клеточкой своего тела чувствую, как распространяются эти опасные чары. Это болезнь, которая, таясь глубоко под кожей, снаружи выглядит, как обыкновенный синяк. Кстати, утром я видела судно Ру. Оно по-прежнему пришвартовано на дальнем конце маро но самого Ру что-то видно не было. Во всяком случае, среди людей, что кружком сидели на берегу и болтали. Как и среди тех, что пили кофе у кого-то на палубе. Я, правда, старалась особых надежд не питать. Возможно, Ру просто решил немного задержаться, а потом отбыть вниз по течении вместе с остальными. А может быть, он пробудет здесь до конца краткого визита, Анук. В этом году пасхальное воскресенье выпадает на 16 апреля. До приезда Анук еще три недели. За три недели я должна разобраться и с Морганой Дюбуа, и с прочими своими делами. Разобраться? Это выражение, пожалуй, тоже принадлежит Франсису Рейно. Но хотя буквально всё во мне восстаёт против присутствия здесь Морганы, меня вдруг охватило некое легкомысленное веселье и даже, пожалуй, ощущение собственной правоты. Когда в мою жизнь стремительно ворвалась Зазида до мне показалось, что она пришла, чтобы меня спасти, с присущим ей чувством юмора и бесстрашием, она словно стала для меня сестрой, которой у меня никогда не было, а для моей Анук-другом, в котором она так нуждалась. Как Маргана она была очаровательна и столь же проницательна, так что когда до меня наконец дошло, какова цена дружбы Зази, ей удалось почти полностью меня поглотить. Поглотить и мою жизнь, и мою душу, и моих детей. Но на сей раз я знаю, кто мой враг и каковы мои позиции. А самое главное, у меня есть друг в лице Франсиса Рейно, который сейчас стоит на коленях. Нет, он не молится, а выпалывает в саду сорняки. Каждый год эти захватчики — одуванчики, амброзия, вьюнок — с энтузиазмом берутся за дело и укореняются на клумбах, любовно подготовленных для нарциссов, крокусов, гиацинтов и пионов.